и нарвал на ее могиле фиалок, которые цвели тут чуть ли не круглый год. Но счастливая звезда, светившая на цветы Жозефина, зашла. Фиалки были взяты на могиле. 15 июля 1814 года Наполеон был посажен на корабль и перевезен как плетник на остров Святой Елены. По смерти императора на его груди в золотом медальоне, с которым он никогда не расставался, нашли две засушенные фиалки и локон белокурых волос. Воспоминания о его утренней и вечерней звезде, его дорогой Жозефине и его не менее дорогом сыне, короле Римском. Однако и смех Наполеона не могла прервать таинственной связи с ним фиалки. Цветок этот продолжал играть роль и в судьбе его потомков. Напрасно добиваясь у всех дворов подходящему пасану супруги, Наполеон III остановил, наконец, свой выбор на прелестной испанке, которую сама судьба как бы предназначала ему в супруге. Евгения... Графиня Монтихо, герцогиня де Теба, таково было имя будущей императрицы французов. Отец ее, герцог Пенерандо де Теба, принадлежал к одной из знатнейших испанских фамилий, а мать происходила из древнешотландского рода Кирпатрик Глазборн, родственного Стюартом и герцогом Альба. Родители матери Евгении переселились в Париж еще при Наполеоне I и сделали его приверженцами,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 Когда Мария пришла домой, то мать, увидев кольцо, внутри которого было написано «Жозефина», велела его тотчас же отнести обратно и отдать няне-мальчика. Но на другой день мальчик в сад не пришел, и затем исчез совсем, так что кольцо это волей-неволей осталось у Марии. Как оказалось впоследствии, это было венчальное кольцо императрицы Жозефины, которое Луи Наполеон, играя с дядей Наполеоном I, снял с его пальца и куда-то запрятал.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 Бывая не раз в Лондоне у родственников своей матери, увидела здесь принца Наполеона, который жил в Лондоне в качестве члена общества Карбонариев. Живой и прелестный ребенок Евгении очень ему понравилось. Он стал играть с девочкой, и она, как делают все дети, притащила все свои лучшие игрушки и драгоценности. В числе последних и находилось знаменитое кольцо. Луи Наполеон тотчас же узнал его, был необычайно обрадован находкой и с этой минуты считал себя как бы связанным с таинственными узами, с маленькой Евгенией. Между тем мать Евгения, узнав о значении подаренного ей кольца, составила свой план действий и, указав Евгения на высшее предопределение Божие, как бы заключенное в кольце, всячески старалась, чтобы она не вышла ни за кого другого, как только за Луи Наполеона. Чтобы привести свой план в исполнение, она переселилась в Париж, где всячески старалась устроить встречи дочери с Луи Наполеоном, который в то время из члена общества Карбонариев готовился превратиться в императора. Евгения появлялась перед ним не иначе, как с букетом фиалок на шляпе или на груди, в лиловом платье или с вуалью цвета фиалок. Когда же в 1851 году все было готово к государственному перевороту, и Евгения явилась надаваемой в ратуше Парижа бал, одетой совершенно так же, как была когда-то одета императрица Жозефина, с фиалками в волосах и букетом фиалок на плече, судьба ее решилась.